В ноябрю стало очевидно, что поражение неизбежно. Эту новость Катерине сообщила Зита. — Сегодня Сандро объявил, — сказала она, входя в детскую, где Катерина кормила маленького Петра, — что остатки нашей армии отступают на всех фронтах. Катерина прижала к себе сына. — Ну куда? И что будет с нами? Австрийцы вели себя как варвары в течение нескольких недель, пока находились в Белграде. Что будет, когда вся страна окажется в их власти? Зита выглядела бледнее обычного. Сандро намеревается повести оставшиеся войска через горы в Албанию. И, несмотря на болезнь, король будет его сопровождать. Катерина осторожно отняла сына от груди и... Придерживая его одной рукой, застегнула блузку. «А папа и Иван, они тоже уйдут?» Сандра ничего не сказал об Иване. «Но твой отец и мы с тобой должны уйти». Катерина почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. «Через гор? Зимой? Возможно ли это?» Петру всего два месяца. — А что будет, если мы останемся? — спросила Зита. — Сомневаюсь, что кто-нибудь из нас выживет. Там, по крайней мере, мы будем вместе. Взглянув в глаза матери, Катерина поняла, что у них нет выбора. Год назад они едва уцелели во время австрийской оккупации, длившейся всего несколько недель, а более... Долгую наверняка не переживут, ведь они из семьи Коры Георгиевичей. Она подумала о горах, и холодный ужас проник в ее сердце. Тропы, по которым им придется идти, непроходимы не только для автомобилей, но даже для воловьих упряжек. Они смогут передвигаться только верхом, взяв с собой минимум продовольствия. 24 ноября. Во главе огромной колонны из двухсот тысяч человек, преследуемые вражескими войсками, они тронулись в путь. День за днем они брели через снега и обледенелые, продуваемые ветрами, высокогорное плато, и спускались в узкие ущелья между темными базальтовыми скалами. Многие умирали от холода, болезней, голода. Каждое утро Катерина просыпалась в страхе найти Петра мертвым в усланной пуховым одеялом походной колыбельки. Каждое утро ребенок жалобно плакал. Когда добрались до озера Шкодер, больной и обессиленный князь Александр принял решение переправить морем остатки армии на остров Кофу. Там она сможет отдохнуть, переформироваться. Пополнить запасы продовольствия и снаряжения. Катерина уже забыла о времени. Алексей раздобыл где-то свежих лошадей воловью упряжку, и, когда она уселась рядом с Зитой, с ребенком на руках, ее мысли унеслись в блаженные, беззаботные дни в начале 1914 года. Она снова посещала традиционные чаепития в королевском дворце, гуляла с Натальей. В садах, танцевала с Джулианом на летнем балу. Когда они наконец сели на французский корабль, направляющийся на остров, Катерина задумчиво сказала Зити. Скоро снова Рождество. Если бы Гаврила принцип не застрелил Эрцгерцога, и Австрия не объявила нам войну, Сандра уже был бы официально помолвлен с великой княгиней Ольгой. И сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей не погибли бы, — добавила Зита глухим голосом. Подумать только. Как ты считаешь, принцип представляет себе чудовищные последствия своего поступка? Он сидит в тюремной камере. Катерина оглядела ободранных, истощенных людей, стоящих вокруг. Как он может представить себе страдания других людей? Тот, кто этого не видел, не сможет такое вообразить. Только через несколько дней Сандро сообщил ей о смерти Ивана. «Сожалею, Трина», — мягко посочувствовал он. Они стояли на балконе виллы, которая теперь была жилищем Василовичей. Вдали под ярким солнцем словно зеркало блестело Эгейское море. — Благодарю за то, что нашел время сам сообщить мне об этом, — ответила Катерина, не осмеливаясь дать волю бушующим внутри чувствам, но не смогла сдержаться. — О, Боже, Сандра! — воскликнула она. — Когда только кончится эта война? Когда мы вернемся к привычной жизни? — Этого уже никогда не будет, — мрачно сказал он. — Весь мир изменился, и прошлого не вернуть. Но что-то ведь должно остаться из прежней жизни, — запротестовала она. Когда кончится война, мы снова соберемся все вместе, одной семьей. Наталья вернется домой. Слова замерли у нее на губах, когда она увидела выражение его глаз. — В чем дело? — испуганно спросила она. — Почему ты так на меня смотришь? Что я такого сказала? Сандро побледнел и с трудом произнес. Пусть лучше твой отец сам тебе расскажет. Что расскажет? Никогда еще с тех пор, как началась война, она не испытывала такого ужаса. Это случилось с Натальей, и это надо было от меня скрывать. Бледное февральское солнце блеснуло, на его темных волосах и на золотом пенсне, когда он с трудом начал говорить. В последние дни, перед началом войны, австрийцы потребовали выдачи Натальи. Они заподозрили ее в связи с Гаврила Принципом и полагали, что она встречалась с ним за день до убийства в Сараево. За спиной Катерины в доме заплакал маленький Петр. Впервые со дня его рождения она не бросилась к сыну. «Но теперь это не имеет никакого значения», — озадаченно возразила она, — «когда кончится война, и австрийцы потерпят поражение, кого заинтересует их подозрение?» «Вероятно, это так. Но какова бы ни была послевоенная ситуация, весь мир...» постарается выяснить истинную роль Сербии в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда. Если связь Наталии с Гавриила принципом всплывет наружу, всем станет ясно, что дом Карагеоргиевичей и, следовательно, Сербия участвовали в заговоре, а значит, несут ответственность за развязывание самой кровавой в мире войны. И я смогу защитить Сербию? только заявив, что с момента Сараевского убийства Наталья была объявлена персоной нон грата Не должно быть ни малейших подозрений, что, зная о ее связи с принципом, я и мое правительство смотрели на это сквозь пальцы. — Не понимаю, — Катерина почувствовала, что кровь отхлынула от ее лица. — Что значит персона нон грата это значит что наталья никогда больше не будет принята при нашем дворе тайна путь в белград ей будет заказан его голос дрогнул и она никогда не сможет вернуться на родину